Часть вторая. Мараси успела немного поспать на переднем сиденье грузовика, пока их караван катился к Билмингу. К счастью, им удалось набрать водителей из числа ночных констеблей, которым было не привыкать ездить в темное время суток. Водитель Мараси оказалась неразговорчивой. Она высоко задрала воротник пиджака и натянула кепку на лоб, прикрыв лицо даже в дороге, требовалось соблюдать маскировку. Когда Мараси задремала, они только-только выехали из Эленделя в холодную мглу. Когда она проснулась, солнце уже встало, а за окном виднелся пригород Билминга. Несмотря на то, что город находился в нескольких часах поездом от столицы, Мараси не доводилась здесь бывать, но она хорошо разбиралась в политической подоплеке того, Почему он имеет такое значение? Когда столица перестала справляться с потоком товаров, Билминг стал основным портом и кораблестроительным центром. Приморское расположение позволяло ему торговать с другими прибрежными городами, не будучи зависимым от Элендельской железнодорожной монополии. Вдобавок Билминг был центром торговли с Южным континентом, где традиционно предпочитали доставлять товары морем, а не по воздуху. Открытие новых земель принесло в Билминг богатство. Богатство означало власть. В Эленделе многие считали, что жители Билминга чересчур независимы, и в последние годы Билминг стал единственным городом бассейна, способным тягаться с Эленделем. Столица к Билмингу по-прежнему относились высока, называя его захолустным пристанищем тупых моряков и пьяных докеров. Но Билминг вовсе не был захолустным городишкой. Он быстро превращался в современный мегаполис. Марасси обратила внимание на аккуратные пригородные домики и заранее отведенные под дальнейшее строительство земельные участки. Кое-где стройка уже шла, дома возводились один за другим и все отличались друг от друга. Все крыши были разными, входные двери размещались с разных сторон. Но при этом район выглядел удивительно симметрично. Непонятно почему. В центре повторялась та же картина. Вдалеке виднелись полудостроенные башни небоскребов, напоминающие мифические шпили Кредитской рощи. Самое высокое здание центра располагалось дальше всех. В нем было 70-80 этажей, как в высочайших небоскребах Эленделя. У каждой высотки, особенно центральной, была причудливая архитектура, словно старинной крепости придали современные обтекаемые черты и отделали сталью. Приближаясь, они проехали под эстакадой кольцевой железной дороги. Некоторые участки еще не были закончены но по большей части уже ходили поезда. Здесь повсюду правил металл. Блестящие стальные скелеты зданий выставляли на показ свои ребра. У законченных построек непременно были металлические крыши или фасады, не всегда отполированные, зачастую покрытые платиной. Из-за этого, несмотря на многообразие архитектурных решений, городской ландшафт складывался в цельную картину. Мараси впечатлилась. Город был пусть и недостроен, но тщательно продуман. Здесь все было пропитано индустриальностью, инновациями и совершенством. Множество рекламных счетов возвещали о преимуществах самодостаточности и независимости. Не нужно было читать между строк, чтобы понять общий посыл этих лозунгов. Город стремился к независимости от Эленделя. «Ты когда-нибудь обращала внимание?» — вдруг заговорила водитель. «Что дети всегда рисуют дома одинаково». Мараси с прищуром посмотрела на нее. Голос у женщины был низкий, но в остальном никаких особых отличительных черт Мараси не замечала. Она выбрала машину, перевозившую исключительно груз, чтобы другие констебли своей болтовней не мешали спать. «Не обращала», — ответила Марассе. «Странное дело», — продолжила водитель. «Безусловно, все знают, как примерно должен выглядеть дом. Квадратный, сверху треугольная крыша, посередине дверь, пара окон. Может, еще домовая труба, хотя теперь ими оснащают жилье все реже и реже. Ты когда-нибудь видела дом, который на самом деле выглядит так? Вряд ли. Так почему дети их такими рисуют? Наверное, так проще, — предположила Марасси. Возможно. А может, они рисуют вовсе не дом, а чьё-то изображение дома, которое уже где-то видели. Иллюстрацию. Символ. Марасси сощурилась еще сильнее. Интересное наблюдение, констебль. Простите. Запомнила ваше имя. «Луна-свет», — ответила женщина. «Мы предпочитаем кодовые имена. Так уж у нас заведено». «А что это значит?» «Тебе не понять. У вас ведь тут и луны нет». Женщина откинулась в кресле, из-за чего рука всполз с руки, приоткрыв красную татуировку чуть выше запястья. Тот же символ, что Мараси видела на оставленной для нее записке. Мараси медленно, осторожно потянулась к кобуре под мышкой. «Это ни к чему», — произнесла водитель, не сводя глаз с дороги. Подъезжая к центру, они были вынуждены снизить скорость. Кто бы мог подумать, что в окраинном городе такое оживленное движение. «Где констебль?» Которая должна была вести грузовик? Спросила Мараси. Что вы с ней сделали? Ничего, ответила женщина. Жива-здорова. Забавно, что ты об этом спрашиваешь. То есть, мне понятно почему, но лучше бы тебе иначе расставить приоритеты Мараси. Это вы были в пещере. Марасси слабо сжала рукоять пистолета но не стала вынимать. «Та женщина в белой маске». «В черной», — ответила незнакомка, пройдя небольшую проверку. «Да, это была я». «А вы человек?» «На сто процентов. Просто я не местная». Она сняла кепку, откуда вывалился хвост черных волос. Черты лица были необычными. Резко очерченные скулы, раскосые глаза, каких Марасси никогда прежде не видела. «Вы с южного континента?» — спросила Марасси. «Нет». Лунасвет кивнула в направлении окна. «Терпеть не могу, Билминг. Вроде бы все продумано, но подтекст напрягает. У каждого здания своя индивидуальность» но общий замысел чересчур очевиден. Это нельзя назвать искренним искусством. Как думаете, почему так вышло? Из-за влияния Трелла, разумеется. Пожалуйста, расскажите, что знаете. Мараси подалась вперед. Луна-свет впервые посмотрела на нее. Самоуверенный взгляд, надменная улыбка на губах. Она внедрилась в группу констеблей, но ни капли об этом не беспокоилась. «Что ж ты такая нетерпеливая?» — произнесла Луна свет. «Марасси, мы чужакам так просто ничего не рассказываем. А если я арестую и допрошу?» «На каких основаниях?» «Противодействие работе констеблей». И каким образом я вам противодействую? Мне сказали вести грузовик, я и веду. Не надо отговорок. Вы притворились констеблем, это раз. Утаивать важную для расследования информацию противозаконно, это два. Женщина улыбнулась и снова принялась следить за дорогой. Ох уж эти полицейские, на всех планетах одинаковые. На всех планетах ржавь и разрушитель. Разумеется, Мараси знала о существовании других планет. Кандры рассказывали. Но ржавь. В это все равно было трудно поверить. Поток машин стал настолько плотным, что им пришлось остановиться перед поворотом. К окну со стороны Мараси подскочил нищий. По инструкции Мараси открыла окно и сунула по прошайке несколько боксингов. В ответ оборванец передал клочок бумаги. «Знаете, как проехать на улицу Бигль?» спросила Мараси, прочитав записку. «Ага». Луна свет повернула на перекрестке. «Это в промышленном районе». Грузовик Марасси обогнал остальной караван и встал во главе. Все 10 машин ехали плотной вереницей. На следующем перекрестке машина Уэйна пристроилась второй. Мараси видела, что Уэйн без умолку болтает с водителем, которым оказался Хойт, шофер Вакса. А он-то как в это ввязался. «Сейчас уже не пойму», — сказала Луна Свет. «То ли я за ним слежу, то ли он за мной. Хотя на самом деле мы оба следим за другими людьми». Что? Вы охуе? уточнила Марасси. Он ведь уже несколько лет работает у Вакса. Странный парень, чего греха таить, но. Хоть посмотрел на них и кивнул луна свет. Проклятие! Что здесь вообще творится? Сколько времени она тратила на грабителей банков и рекетиров, пока вокруг происходила ржавь, знать что? Хотелось бы ей знать! «Что именно?» «Ты никогда не задумывалась о разрушительной силе искусства?» — спросила Лунасвет. «Искусство разрушительно?» Мараси нахмурилась. «Любое новое направление в искусстве поглощает предыдущее», — сказала Лунасвет, трогая с места вслед за другими машинами. «Расчленяет его и пожирает» потом берет кости и наряжает в новую шкуру. Всякий вид искусства в некотором смысле пародия на то, что было ранее. «Говорите, как человек искусства». «Есть у меня кое-какие таланты», — призналась женщина. «Так сложилось, что меня заинтересовали причуды артистического мира и его ценности, если можно так выразиться». «Скажи-ка, представь, что у тебя есть одна из шестнадцати редчайших картин знаменитого художника. Что ты сделаешь, чтобы твоя стала наиболее ценной из них?» «Если я подыграю, вы расскажете мне о Трелле?» — спросила Марасси. «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» Марасси задумчиво наморщила лоб. Картин всего 16. «И я должна сделать так, чтобы ценность моей стала выше остальных?» «Ого!» «Я бы сложила о ней таинственную легенду», — сказала Марасси. «Не стала бы ее никому показывать. Пускай остальные 15 набьют людям оскомину, в то время как ценность моей будет увеличиваться, покуда легенда обрастает новыми невероятными подробностями. Люди начнут говорить». А ведь есть еще одна, но ее никто не видел. Хитро, согласилась Луна Свет. Мне нравится. А как бы поступили вы? Украла бы остальные пятнадцать, ответила Луна Свет. И манипулировала бы рынком, как заблагорассудится. Жестоко. Не так жестоко, как другие варианты. Марасси, эти, образно говоря, картины существуют, две хранятся у бога вашей планеты. Разрушение и сохранение. В точку. Поэтому гармония – самая ценная, самая инвестированная сущность в космере. А вот другой из шестнадцати решил, что лучший способ повысить себе цену – уничтожить остальных. И кое-кого даже смог. Это Трелл? Луна свет помотала головой. Нет, этого зовут Одиум. У Трелла автономии другой план. Видишь эти здания, эти дома? Все они — часть большой композиции. Эта композиция весьма впечатляет, но у нее не местный стиль. Архитектура, эти прямые линии, эти зеркальные панели. Все это характерно для толдаинского направления, известного как брутализм. Это мне и не нравится в автономии. Она заявляет, что все люди должны быть не похожи друг на друга. Дает каждому дом, который вроде бы отличается от других, но все равно вписывается в ее план, в ее потребности. Это ложный индивидуализм, корпоративная уникальность. Вроде рекламной кампании, призывающей всех подчеркнуть свою уникальность, приобретят тот же самый товар, что приобретают все. «Тогда чего хочет Трелл?» — спросила Марасси. «Если не уничтожение других богов». «Трелл хочет их превзойти», — ответила Луна Свет. Она, он, они, как ни назови, не любят прямых конфронтаций с другими божествами. Мы также называем их осколками. Автономия стремится возвыситься над ними, заполнив космер множеством версий себя. Как говорится, задавить числом. Аналогично тому, как инвазивный вид растений захватывает новую экосистему вытесняя местные эндемические виды. «Кажется, понимаю», — нахмурилась Марасси. «С автономией не просто общаться», — сказала Луна Свет, не сводя взгляда с дороги. «Треллизм вырос на останках древней религии вашего мира, основанной автономией давным-давно. Она вроде как заронила семя на будущее». И вот это будущее наступило. Автономии понадобился человек на этой планете, способный принять ее личину, сыграть ее роль. Постойте, сыграть роль? Она хочет оставить на планете Бога-наместника, пояснила Луна Свет, наделенного частью ее силы, действующего в ее интересах и в той или иной степени являющегося частью ее души. Она делает так по всему космеру. На некоторых планетах существуют целые пантеоны божеств, и все представляют собой версии автономии, но с различными воплощениями и характерами. То есть она разыгрывает спектакль с собой во всех ролях? «Именно», — подтвердила «Луна Свет. Но инвеститура автономии живет своей жизнью, поэтому все ее версии со временем начинают существовать сами по себе. Иногда они вообще не люди, а просто воплощение силы. А когда ситуация требует повышенного контроля, она выбирает кого-нибудь, чтобы возвысить. Итак, она собирается захватить наш мир, создав здесь новое божество, И вытеснив гармонию? В общих чертах, Марассе, ваша планета для нее главная цель. Здесь два осколка, в одном человек, и это ее пугает. Вы открыли огнестрельное оружие и электричество быстрее всех остальных планет космора, за исключением ее родного мира. Она видит, что вы стремительно учитесь и становитесь сильнее. «Приближайтесь к открытию настоящих тайн. Для нее вы главная угроза во всем космире». «Но я все равно не вижу, как она собирается победить гармонию». «Честно говоря, я тоже», — призналась Луна Свет. «Не думаю, что человек способен разгадать ее планы. Но она знает, что гармония не слишком решителен» и видит в этом возможность для себя». Марасси откинулась и выдохнула, убрав руку с пистолета. «Ответы. Настоящие ответы. Она так долго их искала, так часто заходила в тупик. Было крайне приятно, наконец, получить толковое объяснение. «Значит, автономия ищет аватару», — заключила Марасси. «Вероятно, уже нашла». «Это женщина по имени Тельсин. Сестра Вакса. Проклятие!» «Безусловно, за это право ведется борьба», — сказала Луна Свет. «Там, где замешана автономия, без борьбы не обходится. Тельсин должна доказать, что сильнее и лучше других». А поскольку главным достоинством, по мнению автономии, считается изобретательность и индивидуальность, она вознаграждает упорных, успешных и дальновидных. Лунасвет кивнула в сторону полудостроенных зданий. Этот город тому пример. Здесь все построено по проектам талантливого архитектора, назначенного Тельсин пять лет назад. Его работа сводится к одному произвести впечатление на автономию. А что же домовладельцы? Им слова не дают. Они получают в пользование уже готовый дом по индивидуальному проекту. Выглядит как надругательство, заметила Марасси. Смотря чего тебе хочется, ответила Луна Свет. Жить под властью автономии может быть безопасно, если не высовываться и не лезть в опасные дебри, где она требует от людей бросать вызов самим себе. Автономия жестока, но щедра. Если произвести на нее впечатление, можно возвыситься. Даже если ты пойдешь против ее указаний, но добьешься успеха, тебя все равно ждет награда. А если не добьешься? «Тогда тебя не ждет ничего хорошего». Взгляд луна-свет стал отстраненным. «Она вызывает у меня отвращение, но я понимаю ее, наверное. На это понадобилось немало времени». Мараси села поудобнее и задумалась. «Что ж, ответы получены, но в то же время, можно ли доверять этой женщине?» Вдруг она лжет. «Почему вы мне об этом рассказываете?» Спросила она. «Потому что ты впечатлила мою организацию», ответила Луна Свет. «Защитникам Скадриаля нужно быть осмотрительными. В этом мире действуют силы, которые могут уничтожить нас, если сделаем неверный шаг. К ним относится даже гармония». Марася опешила, «Если они не работали на гармонию, то на кого?» Лунасвет, наконец, свернула с шоссе, и караван последовал за ней. Они поехали через северный пригород. «Тут все такое надуманное», — заметила Лунасвет. «Взгляни на этот знак. Видишь? Вон тот, большой?» уточнила Марасси, глядя на широкий транспарант, на котором был нарисован стилизованный билминг, озаренный светом. Лозунг гласил, «Прогресс — наша гордость, движение в поддержку самоопределения отдаленных городов». «Такие, выставлены по всему городу», — пояснила Лунасвет. «Ночи. Зачем сто раз повторять одну и ту же картину?» «Предмет искусства, который можно размножить, разве это искусство?» «Конечно», — ответила Марасси. «Искусство не перестает быть искусством, если его можно скопировать». «Это глупо». «Смотрите, не лопните от чванства», — парировала Марасси. «Если бы искусство интересовало вас как образец прекрасного, а не средство контроля, Вам бы хотелось, чтобы как можно больше людей его увидели, а лучше – все. «Справедливое замечание», – согласилась Луна Свет. «Признаю, отвращение к автономии может негативно влиять на мою позицию». Они въехали на улицу Биггл. Караван двигался медленной вереницей. К грузовику Марасси приблизился человек в красном сюртуке как отмечалось в записях, и пошел рядом. Она снова открыла окно. «Двигайтесь вперед, пока не пересечете большое шоссе», сказал тот. «Третье здание справа». Она кивнула и закрыла окно. Они добрались до большого шоссе, широченной шестиполосной магистрали. Марасси никогда прежде не видела столь широкой улицы. «Зачем строить такую улицу? Здесь, конечно, много машин, но ведь не настолько». «Они планируют на будущее», — ответила Луна Свет. «Когда город станет больше». Пускай шести полос пока не требовалось. Движение на Большом шоссе все равно было оживленным. Им пришлось пропустить не одну машину, прежде чем появилась возможность проехать. Впереди виднелись крупные склады. Грузовые ворота третьего были открыты. Здесь было место выгрузки. «Будете вмешиваться в нашу операцию?» спросила Марасси. «Нет», — ответила лунасвет. «Даю слово». «Поговорим потом». «Конечно, Марасси, но я немногое могу рассказать чужаку. Пока что я просто наблюдатель». Дождавшись разрыва в потоке машин, луносвет пересекла шоссе, а вот остальным грузовикам пришлось еще подождать. «А если начнется перестрелка?» — спросила Марасси. «Все равно будете сидеть и наблюдать». «Почему нет? Я же не настоящий констебль. Считай, что я поклонник твоей работы. Интересуюсь причудами слуг закона». Я оцениваю их». Она многозначительно улыбнулась и заехала в похожий на пещеру склад. Оставалось дождаться оставшихся девять грузовиков, и можно начинать операцию.